Глава 7. Танец. Найти жениха. На выполнение даётся 4 часа до окончания бала. Прочитал робот, и на экране высветилось задание. Найти жениха до конца бала. Опешила Влада и несколько раз прошла задание на экране, боясь даже поверить в его смысл. "Да", ответил робот. "Любого дворянина объявить помолвку с ним до 4 часов утра". Ужас. «У вас есть вопросы, абитуриент?» «Нет», — протянула она упавшим голосом, и робот исчез. Только через пару секунд девушка пришла в себя от первого потрясения. «Замечательное задание. Прямо класс. Найти жениха и всего-то. Ж-е-ни-ха. Да еще и до конца бала за четыре часа. Ёшки-матрешки. Это вообще выполнить нереально». Вот вляпалась. Влада уже окончательно запаниковала. Какой мужчина захочет взять меня, незнакомую девушку, замуж вот так после одного танца? Сейчас провалю я это задание и всё. Место мне только в кукольном театре за верёвочки кукол дёргать. И отказаться-то невозможно. Сама выбрала сложное. Меня ведь предупреждала Лукреция Львовна, что эта роль барышни трудная. Она перевела невидящий взор на танцующие пары и невольно отметила знакомый силуэт мужчины. Строгоно вкружил полонез с некой темноволосой девицей, очень умело и грациозно. Взор Влады сконцентрировался на высокой фигуре молодого мужчины, а в голову полезли странные мысли. А что, если он? Он что-то там шутил про помолвку? Она задумалась, размышляя о том, что если ему как следует построить глазки и покакетничать, наверняка у неё выгорит эта затея. Потому что было понятно, что она нравится этому виртуальному персонажу. Она чувствовала это сердцем наверняка. Но тут же в ней поднялся дух противоречия. Ну уж нет, только не он. Ещё чего? Хватит с него танцев и поцелуев в карете. Никаких женихов корабельных, имеющих шину в реальности. Без него прекрасно обойдусь. Влада решительно поднялась с банкетки, быстро выстраив в голове план нужных действий. Сначала надо отыскать знакомых, то есть знакомые семейства, летели её мысли. Как там говорил отец? Оленива, его женские. Вдруг среди них есть молодые дворяне неженатые. Возможно, они даже влюблены в меня, Екатерину Миронову. Мы ведь знакомы надо всех разыскать. Попытаюсь сделать так, чтобы меня пригласили на танец по какетничею, как следует, и всё, дело в шляпе. К концу бала я буду помолвлена. Она окликнула одного из проходивших мимо лакеев и спросила: "Не видел ли он семейства Оленевых?" Слуга согласно кивнул и указал на нужных ей людей. Влада поспешила в указанную сторону, довольная шепча себе под нос: "Как всё же сложно быть солнышком на балу. Это я сейчас понимаю" а она еще умудрилась самого принца отхватить. Однако через некоторое время Влада уже не была так радужно настроена, ведь все знакомые семейства, которые она отыскала, очень холодно говорили с ней, а некоторые вообще не пожелали беседовать. Влада не понимала, отчего все знакомые Екатерины Мироновой так ведут себя, но последняя Матрона неопрятного вида, а графена Ягужинская, заявила ей прямо в лицо. «Вы, милочка, разгневали государыню, все это видели». А сейчас, подойдя, компрометируйте нас. Спустя час план найти в знакомых семействах женихов провалился. И Влада опять расстроилась. К тому же, её отец до сих пор не появился на балу, и девушка не знала, с кем ещё она и Екатерина Миронова знакома. Ведь она подошла ко всем, кого упоминал отец, ко остальным дворянам, она не дерзнула приближаться, прекрасно помня, как отчитал её князь Трубецкой. Спустя ещё полчаса Влада стояла у окна, обмахивая свеером Она напряжённо озиралась по сторонам. Ещё никогда она так не волновалась в своей жизни. Теперь проходила ответственная аттестация на её пригодность к актёрской профессии в этой виртуальной программе. Хотя Влада всегда считала себя прирождённой актрисой, и учителя её хвалили. Сейчас она такая вся умница, оказалась в настоящем тупике. Она не знала, что делать, а время неумолимо шло. Она прекрасно видела, что все придворные сторонились её и даже боялись смотреть в её сторону. Мало того, даже те мужчины, которые вначале записались в её бальную книжечку, не появлялись рядом и не жаждали с ней танцевать. Это окончательно поколебало её веру в свои силы сдать аттестацию на хорошие балы. Одного из мужчин, что был записан, Йонна Вагнернета, Влада отыскала сама полчаса назад. Но он сделал вид, что впервые видит перед собой девушку и даже удивился, спросив, о каком танце идёт речь. Влада расстроилась и отошла от него, более не собираясь никому навязываться. Это казалось ей унизительным. Вряд ли девица из XVIII века сама бы бегала за молодыми людьми. Всё же она исполняла роль Кати Мироновой. Стоя среди других молодых девиц в стороне, Влада вздыхала и напряжённо искала выход, как выполнить это трудное задание — найти жениха до конца бала. Она так глубоко погрузилась в свои думы, что даже вздрогнула, когда перед ней появился высокий молодой мужчина в дорогом камзоле с улыбкой на устах. «Позвольте пригласить вас на танец, Екатерина Александровна. Мой черёд!» Сказал властно, строго, нав кораблёв, сверкая на неё глазами. Влада уже скорчила мину, вспомнив о данном обещании, но совершенно не желая с ним танцевать. Либо всё было просто ужасно, а тут ещё он. Но вдруг Влада заметила, как в их сторону следует императрица со своей свитой. Вмиг поняв, что сейчас её увидят и будет скандал, ведь ей велено покинуть бал, Влада засуетилась. Но не могла она уехать с бала, ей надо было найти жениха. А где его искать сейчас ночью, кроме как здесь? Негде Потому она устремила взбудораженный взор на Строгонова, радушно улыбнулась ему и как можно приветливее произнесла: "Пойдёмте, сударь, только быстрее". "О, мне приятно ваше нетерпение, сударыня", выпалил он довольно. Она втиснула свою ладонь в его руку в перчатке и почти по волокла его в соседнюю залу, где гремела музыка, как можно скорее, пока её не увидела Анна Ивановна. "Даже не ожидал, что Разлука со мной в пару часов так взволнует вас", сказал он радостно, едва они начали танцевать карот. Держая её за поднятую вверх руку, Тимофей Петрович делал нужное па, стараясь не сбиться с ритма. Влада же то отворачивала голову от мужчины, то вновь смотрела на него, как и полагалось в этом танце. Они следовали по кругу за другими парами. Не обольщайтесь, господин Строганов, решила она объяснить свой поступок, не выдержав его горящего и победного вззора, направленного на неё. Мне надобно было выйти танцевать, а вы подошли как раз вовремя. Надобно? Я вовремя? Да. Хитро оскалилась она, обходя от него в танце и возвращаясь. Вы были мне нужны, чтобы императрица не заметила меня. То есть с ударыня, и я подвернулся вам под руку, заявил он хмуро, покрутив её в танце. Вот именно, потом и говорю вам. Не обольщайтесь. Она вновь хитро улыбнулась. Вы Он даже не нашёлся, что ответить, явно раздрадованной. На его лицо набежала тень, и он начал кусать губы. Она видела, что он натурально огорчён её словами. Похоже, он действительно думал, что она жаждет с ним танцевать. Ага, сейчас. Она только воспользовалась им, не более, думала Влада. Что-то не так, сударь? Подшутила она над ним и так приторно-сладко улыбнулась, что он окатил ее неприятным взором. Короче, она разозлила его. Влада так и поняла. Он даже открыл рот, похоже, собираясь сделать ей внушение или как минимум сказать что-то неприятное, но в последний миг сдержался и промолчал. Некоторое время они танцевали говот молча. Вы чудесно танцуете, заявил Строганов спустя пару минут. Кто обучал вас танцам? Она пропустила мимо ушей начало его фразы, потому что с опаской смотрела по сторонам, выискивая глазами императрицу. От того ляпнуло первое, что пришло ей в голову. В кружке она замялась, понимая, что неверно говорит. Она же была Катя Миронова, а не Влада Киселёва. Мой учитель танцев господин фон Адельбах, приезжий немец, частный учитель. Он даёт уроки многим моим подругам. О, весьма впечатлён. Тут же сбоку замегала зелёная кнопка, и на ней выявилось послание. Верное знание истории и нравов XVIII века. Бонусные баллы добавлены. Они вновь замолчали. После начался второй танец, и Влада снова кружилась со Строгановым, выполняя своё обещание. Вы чем-то опечалена, Екатерина Александровна? Спросил её в какой-то момент Тимофей Петрович, угадав её настроение. Да, есть такое. Все кавалеры разбежались, кроме вас. Никто не хочет со мной танцевать. То есть я остался один в вашей бальной карте? Похоже. Что же вы хотели? Уздохнул он и объяснил: "Вы попали в немилость к императрице, и это я ещё мягко выразился. Потому все и боятся приближаться к вам, не хотят попасть, как и вы в опалу". Я уже это сама поняла. Но как мне теперь найти? Она резко замолчала, не собираясь рассказывать ему о том, что ей был архинужен сейчас жениха помокон ей. Нет, с чего вы взяли? Тут же встрепенулася она, опешив от того, что он угадал. Этот строганов в кораблёв стал уже пугать её своими выводами. Но говорить ему правду она не собиралась. Ещё чего доброго пристанет к ней, довольный, что может воспользоваться ситуацией и станет предлагать свою кандидатуру в женихи. А она этого не хотела. Ну как же? Не унимался он и призывно улыбнулся. Белозобая улыбка преобразила его и так приятное лицо и он даже показался ей привлекательным. Для чего же ещё девушки есть от Набал? Чтобы найти жениха, разве не так? Возможно. Я был бы совсем не против, если бы вы, Екатерина Александровна, удостоили меня своим повышенным вниманием. Заявил он уже ей правду в лицо, похоже, решив действовать на пролом, раз она не понимала его намёков. Но она прекрасно понимала, что сильно нравится этому виртуальному персонажу. Ведь она отчётливо видела этот его наглый взгляд, как тогда наедине в его карете, раздевающий, горящий и совершенно неприличный. Нет, надо было поставить этого строганного на место раз и навсегда. Неужели? Пропела она как-то ехидно, и вперев в него негодующий взор холодно произнесла. Я бесконечно благодарна вам за свое спасение, сударь. Но могу я просить вас об удолжении? Да, я слушаю вас, моя драгоценная. Пропел зазывно он, видимо, ожидая ее слов о том, что она жаждет проявить к нему удовольствие повышенное внимание, как он вырился ранее. "Более не ищите со мной встреч, ваше сятельство", отрезала она почти грубо. "Ваше общество мне неприятно, и я не желаю более танцевать с вами и уж тем более говорить". И тут в её ушах раздался неприятный писк. Влада поморщилась, видя красную кнопку со штрафом в 50 баллов. Конечно, она сыграла роль неверно. Она же глуповатая, покладистая девица, а сейчас она повела себя как экстраптивая, надменная барышня, совершенно противоположность нужному образу но этот нахал не заслуживал другого. Она резко развернулась и устремилась прочь из больной залы, а главное, от него подальше бурча себе под нос. Класс! Ещё не выполнила задание, а уже схлопотала минус 50 баллов. И всё из-за него. Осталось 300 баллов с учётом бонусных, что добавили за знание нравов. Нервно обмахиваясь веером, она вновь вернулась в соседний помпезный зал, пытаясь успокоиться. Но успокоиться она не могла. Время действовало на неё удручающе оставалось всего 2 часа до конца бала, а у неё до сих пор не было ни только жениха, но даже нормального знакомого парня или мужчины, который бы мог им стать. К тому же её преследовал этот Строганов, который, как назло, елевая муха, не отставал и при любом удобном случае появлялся рядом. Положение было неприятным. Все молодые мужчины избегали её, а единственный, кто жаждал с ней общения, не нравился ей неимоверно. И что было делать со всем этим брать Строганова, но она ни в какую не хотела обручаться с ним. Нет, только не с ним. Он только если совсем не будет другого выхода, шептала она себе. Влада понимала, что если в течение часа ей не удастся познакомиться с другим кавалером, придётся всё же ответить согласием Строганову. Это было всё же лучше, чем вообще провалить задание. От переживаний в её горле пересохло, и она сглотнула слюну, невидимым взором смотря перед собой. Неожиданно перед ней появился лакей с подносом и чуть поклонился. Взор Влады упал на хрустальные фужеры с золотистым напитком на его серебряном подносе. Она непроизвольно схватила бокал с лимонадом, поблагодарив слугу. Тот поспешил далее, разнося напитки гостям. Влада притиснула фужер к губам и залпом опрокинула в себя содержимое. Питьё ей было просто необходимо сейчас. Но едва она проглотила жидкость, как тут же закашлялась. Сладкое вино обожгло ей горло, и из глаз проснулись слёзы. Ёшки кошки. Это не лимонад, просепела она, пытаясь откашляться и хватая ртом воздух. Но горло жгло горяче и теная жидкость. Только спустя минуту она откашлялась и пришла в себя. Она принялась ругать себя, не понимая, как оказалась такой дурой, совсем позабыв, что в этом веке на приёмах вино является обычным делом. Она невольно попятилась назад, проворно развернувшись, желая найти слугу и попросить воды, чтобы запить эту гадость. И тут же налетела на мужчину в военной форме. Она неуклюже наступила ему на ногу. "Простите", пролепетала Влада и отпрянула. Но запнулась о подол своего платья и оступилась. Молодой гвардеец тут же придержал её за локоть, не давая упасть, и с участием заявил: "Осторожнее, сударыня". Она подняла на него глаза и увидела перед собой молодого человека, великолепного и красивого в небольшом белом парике с косичкой и красно-зелёном мундире гвардейца. Взгляд его голубых глаз был обращён на неё с участием и какой-то заинтересованностью. Внешняя красота. Высокий лоб, прилевно высеченные скулы, гордые крылья носа, прекрасные синие глаза, военная выправка и величественный рост. Всё в нём было совершенно. Просто не оторвать взгляда. Прямо совершенный, статный красавец. Влада даже поражённо замерла на миг. "Благодарю", промямлила она, ошарашенная от того, что система сгенерировала такого красивого персонажа. Она вдруг снова закашлялась, чувствуя, как до сих пор горит её горло от горечительной жидкости. Вам нехорошо, сударыня? участливо спросил красавец-свардеец, склоняясь к ней и приветливо улыбаясь. Нет, всё нормально. Дмитрий. Сбоку от них раздался недовольный голосок. Влада метанула взгляд вправо и увидела в пяти шагах красивую расфуфыренную девицу лет 20, которая недовольно смотрела на них. Она нервно топала ножка и хмурилась. Простите, сударыня, мне надо идти, заявил красавец. Если вам ничего не нужно, я вынужден откланяться. Нужно? Тут же выпалила Влада. Узнать ваше имя. О, простите, я забылся. Дмитрий Сергеевич Калицин. Екатерина Александровна Миронова улыбнулась на ему протягивая руку для поцелуя. Он чумкнул её пальчики и выпалил: "Рад знакомству, Сударыня, но мне действительно пора". Быстро поклонившись и бросив на Владу последний долгий взгляд, он поспешил к недовольной красавице. «Дмитрий, ты и так опоздал на бал!» — упрекнула его громко девица, когда он подошёл к ней. Влада прекрасно слышала её слова. «Я жду тебя уже битый час, братец, а мазурка уже началась!» Ошарашенная всем произошедшим Влада отошла чуть в сторону, дожидаясь, пока слуга принесёт ей воды, которую она попросила. Она внимательно следила за этим самым Голицыным с сестрой, ведь этот молодой гвардейц ей очень понравился. «Брат, значит...» Размышляла Влада тихо, видя, как Галицыны последовали в бальную залу. Она отправилась за ними, следя. Она осталась стоять у одной из колонн, видя, как брат и сестра умело влились в танец с другими парами. Это хорошо, что брат, а не муж. И похоже, опоздал на бал и не видел, как меня отругала императрица, потому и не боялся говорить со мной. Прекрасно. Вот такого красавца получить себе в женихи я точно бы не отказалась. Но как его заполучить? И вообще, может, он уже обручён? Как это было узнать? И тут в её голову пришла блестящая мысль. Флеш-короб. Тут же всё замерло вокруг, и перед ней появилась корзина с тремя оставшимися кристаллами. Схватив зелёный, она кинула его в опл, и он разлетелся изумрудными прозрачными бабочками. Покажите всех неженатых молодых людей. Она чуть помолчала и быстро добавила: "Ладно, всех мужчин в этой зале до 50 лет, у которых нет невесты или жены". Она хотела ограничить возраст и выбирать только из молодых, но ситуация сложилась патовая, и надо было искать уже любого даже в возрасте. Ведь в задании не значился молодой жених, потому им мог стать любой мужчина. Когда статическая картинка чуть задрожала, и над головами трех дюжин замерзших мужчин появились красные стрелочки, Влада с облегчением выдохнула. Голицын, к счастью, не был помолвлен ни с кем и не женат, ибо одна из стрелок также зависла у него над головой. Она так обрадовалась, что у нее даже появилась лукавая усмешка на губах. В тот миг Влада походила на хитрую лисичку, которая уже придумала план действий, как поймать в своей сети нужную ей добычу.